За страхом, подойдя поближе, Уиллоу оказалась лицом к лицу с покойницей, о которой столько слышала прежде. Лицо Глории показалось ей умиротворенным и очень похожим на лицо Мэрилин, даже несмотря на густые прямые волосы. На подбородке Глории виднелись несколько темных щетинок, что вызвало у Уиллоу гримасу жалости и отвращения. Она вспомнила. читала где-то, будто у покойников даже после смерти продолжает расти борода. Щеки покойной показались неестественно полными, а кожа под подбородком складками свисала на шею. Она была одета в кремовый сатиновый саван, близкий по цвету с отделкой гроба. Уиллоу удивилась тому, что вид безжизненного тела не испугал ее. но все же ей было тяжело протянуть руку и дотронуться до гроба. Напоминая себе, зачем она сюда пришла, Уиллоу быстрым движением откинула бархат и обнаружила под ним нечто вроде сатиновой простыни одного цвета с саваном. Она откинула и ее, и выругалась про себя, когда простынь соскользнула на пол. Дрожащими влажными пальцами, то и дело озираясь, Уиллоу стала заворачивать саван и чуть не вскрикнула, когда он почти целиком оказался у нее в руке. Тут до нее дошло, что это был не весь саван, а лишь рукава, пришитый к чему-то вроде фартука, прикрывающего с двух сторон покойно. Уиллоу посмотрела на тело. Ею овладел страх, не страх перед тем, что она может увидеть. а того, что ее кто-нибудь застанет. Где-то вдалеке раздался вой полицейской сирены, заставившей ее вздрогнуть. Тело покойницы показалось ей почти совершенно белым, хотя лицо было слегка розоватым, Вероятно, благодаря косметике, решила Уиллоу. Как и предупреждал Эндрю, груди Глории оказались обвислыми, и почти закрывали грудную клетку. У Илоу почувствовала, как похолодела ее собственная кожа. Казалось, что у покойницы было два пупка. Преодолев возникшие на мгновение отвращения, Уиллоу поняла, что один из них был ничем иным, как пластмассовой затычкой. Глубоко вздохнув, она вытянула руку и дотронулась до тела. не в силах противостоять ощущению, что она совершает святотатство, а, возможно, и богохульство. Уиллоу запустила пальцы под левую грудь покойной и приподняла ее. Она была удивлена не столько ее холодностью, сколько весом и шершавостью. Селись не думать ни о чем, кроме предмета своих поисков, Уиллоу посмотрела вниз и что же обнаружила, вне всяких сомнений. Это был четко очерченный желтоватый подтек с красной точкой от укола посредине, в точности такой, о котором говорил Эндрю Салькот. Пораженная увиденным, подтверждающим ее правоту, Уиллоу чуть не закричала от ликования. Многое, конечно, еще предстояло выяснить, как, например, убийце удалось незаметно для Глории вонзить ей в сердце иглу от шприца. Или что-то острое еще, но сам факт убийства был теперь неопровержим. Довольный своим открытием, Уиллоу знала, что сможет продвинуться дальше, разгадать тайну до конца и убедить в своей правоте сомневающегося Томаса. Снова за спиной Уиллоу раздался пронзительный вой сирены. Она бросила мертвую грудь и резко обернулась. Она все еще была одна. тихом полумраке часовни. Ее дурманил запах рос и лили, но ей казалось глупым не использовать предоставившуюся возможность воссоздание происшедшего, прежде чем тело будет погребено. С тягостным чувством, что никто из так называемых друзей и знакомых Глории так и не сумел преодолеть неприязненного к ней отношения и прийти, чтобы отдать ей последнюю почесть. Уиллоу полезла в сумку за фотоаппаратом. Проверяя, все ли в порядке с пленкой, вспышкой и объективом, она почувствовала, что руки не слушаются ее. Откинув саван фартук и приподняв левую рукой грудь Глории, Уиллоу склонилась над ее телом. Держа камеру одной правой рукой, она сделала три быстрых снимка.